Пространственная ферма в ином мире. Глава 55. Черный маг. Когда Джао вернулся в замок, он сказал Мэг начать проводить необходимую подготовку. Ведь через 2 дня он собирался отправиться в герцогство Персел. На самом деле, эта подготовка была. Очень простой, ведь им всего лишь нужно было просто положить все необходимые вещи в пространственный амбар. Рабы уже были в ферме раньше, поэтому сейчас они могли довольно быстро, ничего не опасаясь, перейти туда. Через два дня все перешли в пространственную ферму. Однако Джао не пошёл туда. Он остался снаружи вместе с Грином. Грен, путешествуя в одиночку, смог бы передвигаться очень быстро. Но, так как на этот раз с ним был Джао, то, естественно, скорость, с которой они будут двигаться, будет значительно ниже. Счастью, Джао вынул из амбара чужого, и теперь он и Грин ехали верхом на нём. Ведь, хотя старик и был очень быстрым, но он всё равно уставал, Нежить же могла передвигаться без остановок, словно вечный двигатель. Надо сказать, что чёрная пустошь воистину была действительно огромной. Даже при том, что они двигались, не снижая скорости как днём, так и ночью, но всё равно смогли увидеть внешний периметр только через три дня. К счастью... Чужой был достаточно большим для того, чтобы Джао смог просто установить на его спине кровать, превращая нежить в довольно экстравагантную машину. Сейчас они спускались вниз по дороге, вымощенной каменными плитами. И хотя она немного пострадала от ветра, но всё ещё была ровной, что наглядно демонстрировало превосходное мастерство гномов. Они проложили её, чтобы перемещать большое количество железной руды, а также широкий ассортимент железных изделий, которые с успехом продавались по всему континенту. Но, так как вся руда была добыта, а авантюристы больше не пытаются покоить гнилую топь, то никто ею больше и не пользовался. Наконец, три дня спустя, Джао увидел внешний периметр чёрной пустоши. То, что теперь вдалеке он мог видеть что-то зелёное, заставило его воспрянуть духом. Грин также почувствовал облегчение. Честно говоря, он очень хотел сменить обстановку. Ведь видеть бесконечные чёрные поля было для него своего рода пыткой. На протяжении путешествия он и Джао говорили все меньше и меньше, особенно во второй половине дня, когда они даже не сказали друг другу и слова. Эти двое просто сидели и смотрели на бесконечную чёрную землю. И вот в такой обстановке Джао вдруг заметила вдалеке что-то зелёное и чуть ли не побежал к нему. Грин хмыкнул. «Мастер, это внешний периметр. Вот оттуда уже начинается герцогство Персел. Поэтому вскоре, если мы поедем дальше, то покинем территорию Куланопудда». Услышав, что сказал Грин, Джао кивнул и повернулся, чтобы посмотреть на всю эту чёрную землю. Она принадлежала ему... Но осознание этого не поднимало ему настроение. Глядя на все эти бесплодные земли, он начинал сомневаться, что когда-нибудь здесь смогут появиться бескрайние зелёные луга. Понемногу они начинали видеть всё больше и больше пятен зелёного цвета. А затем Джао увидел горы, что были значительно выше, чем Железная гора, находящаяся недалеко от его замка. Он был в шоке, когда увидел эти высокие и крутые горы, по сравнению с которыми Железная гора выглядела обычным холмом. Грин отметил выражение лица Джао и улыбнулся. «Я думаю, мастер, вы не ожидали, что здешние горы окажутся такими высокими и крутыми, да?» Джао кивнул, а затем Грин продолжил. «На самом деле, это не удивительно, Ведь даже если они не самые высокие, то уж низкими их точно назвать нельзя. Сравнительно говоря, они больше, чем те, что возле нашего замка». Затем они увидели долину, что простиралась на сотни метров в ширину. Именно здесь находился единственный выход из чёрной пустоши. Грин указал на долину. Это место когда-то называли долиной железного потока, ведь всё железо стекалось именно сюда. Но с тех пор, как шахты закрылись, люди постепенно забыли про название этого места. И в конечном итоге она стала известна как Забытая Долина. Но для того, чтобы защитить герцогство Персела от нежити, появляющейся из гнилой топи на выходе из долины, была построена крепость под названием Монтенегра. Но, как ни странно, мертвые звери никогда не пытались вырваться из черной пустоши. Таким образом, крепость постепенно превратилась в рейд для авантюристов. Ведь теперь они могли не рисковать, пытаясь пробраться в гнилую топь, а охотиться на нежить здесь, в чёрной пустоши». Джал кивнул. «Тогда как же мы пройдём здесь, не вызов подозрений?» Грин слегка улыбнулся. «Мастер, не нужно беспокоиться. Сначала мы доберёмся к горам Забытой Долины, а потом я поеду в Монтенегро и куплю для вас одежду. А так как вы можете призывать и командовать нежитью, то вам, соответственно одевшись, будет несложно выдавать себя за черного мага». Чёрными магами называли тех, кто практиковал тёмную магию, магию яда и магию крови, а также любые другие, что были хоть как-то связаны с тьмой. Но даже если этот мир ненавидел чёрных магов, они по-прежнему уважали их силу. Пока вы были сильны, независимо от того, какие у вас способности, вы будете восприняты. Люди, столкнувшись с чёрным магом, старались не провоцировать его, вероятно, потому... Что угадать, каким именно типом магии он владеет и какие тёмные исследования ведёт, было практически невозможно. Да и характер у них был несколько мрачным. Ну а если же вы всё же разозлили такого мага, то он может вас не атаковать сейчас же, но безусловно однажды заставит вас заплатить за содеянное». Если бы вы спросили, кто имел самое высокое положение в этом мире, то кто-то ответил бы, что это знать или короли. Но нельзя отрицать, что статус магов также был очень высоким. Могущественного мага любезно встретят в любой империи. Однако, даже если никто не хотел обидеть чёрного мага, также никто не хотел и приветствовать их. Большинство людей не желало идти на контакт с ними. Грин хотел, чтобы Джао выглядел как чёрный маг, чтобы обеспечить ему дополнительную защиту. Ведь никто в здравом уме не будет выяснять настоящую личность мага, а уж особенно, если он чёрный. Джао ещё слишком плохо понимал этот мир, Поэтому он не стал спорить с Грином, а только кивнул головой. «Дедушка Грин, если вы считаете, что так будет лучше, то давайте так сделаем». Грин кивнул. «Всё, что они делали, было связано с выживанием клана, и никто не должен выяснить их личности, когда они будут продавать редиску, иначе клан окажется в большой беде». Так как Джао собирался управлять всем кланом Будда, Грин хотел, чтобы он лучше понял этот мир. И на самом деле прокладывал путь для Джао. Он знал, что его мастер был молод, но он все еще надеялся, что он сможет быстро повзрослеть. И в тот день, когда Джао станет человеком, который смог бы поддерживать клан Будда, «Грин сможет чувствовать себя свободнее».